Ты только гляди у меня, ты не подведи, чтоб завтрего как начнём завязывать, чтоб не <звуки> пал. <звуки> а сегодня, а сегодня будем гулять, колюнька, гуляем напоследочек, отведём мы души наши немытые. И снова потянулась резиновая. Тягучее время. «Всё!» — созрел Витюня. «Пойду студенту харю бить!» Заколебал уже своими буржуазными идолами. Под взглядом Николая он немножечко остыл, а потом вовсе махнул рукой. «Да хрен с ним! Пусть загнивает!» «Была охота с этими молокососами, сука, связываться!» Николай старался избегать соседей, и вообще тех людей, которые его знали тогда, прежде. Сознание собственной неприглядности угнетало его. Пригибало к земле и угасало только к вечеру. Только с наступлением темноты. Но вечер в июне не близок. И потому Николай чувствовал себя... Ну... Ну, неуютно. За каждой занавеской мерещилась чья-то любопытствующая рожа, чьи-то глаза, в ушах стоял ехидный шепоток. — Вон он! Забулдыга пьянь подзаборная! Виделись торжествующие женские лица, и читалось в них убежденность. Эх, вот своих своих мы не упустим. Катись, катись, алкаш. Пшёлся. Мужчины за этими занавесками представлялись безропотными, молчаливыми. Но всё это только казалось. Окна были пусты, у хозяев квартир были свои насущные проблемы. К тому же в этот ранний час большинство из них просто не было дома. Гляди-ка, Борька, но ежели он нас не выручит, то я просто не знаю, ведь Юня не пояснил, чего это он не знал насчет Борьки. С Борькой вообще было тяжело, и хотя в конце концов он всегда выполнял просьбу клиентов, но покуражиться при этом успевал в досталь. Вот и сейчас. борько будто не замечая надвигающиеся на него парочки стоял на своем ежедневном месте среди заваленного пустой тары заднего входа в магазин в заскорузлом черном халате за голое тело взъерошенный из беломорной во рту и во всем его облике ощущалась вальяжность и ублаготворенность «О себе он скотин не забывает!» Зловещим пришепетком гудел Витюня, своротив губу в сторону Николая. «Ну выпьет он у меня теперь за наш счет, жлобяра поганый!» Борька скосил глаз, и Витюня тут же расплылся в самые искренней и непритворные улыбки. Замахав рукой, Борька сделал вид, что собирается уходить. Витенька в припрыжку бросился к нему, на ходу сгибаясь все ниже и ниже и приобретая гнусный, подобострастный вид. Вот тварь, вот тварь, думал Николай, Борька всегда вызывал в нем отвращение своими замашками, ничтожество, а то уже стройт из себя благодетеля. Было стыдно. Стыдно за Витюню, но еще больше за самого себя. Несмотря на то, что знал, знал, самому в прямой контакт с грузчиком магазина, ему вступать не придется. Но омерзение не проходило. Выпитое с утра улетучилось. Дрожь снова начинала занимать свои позиции в конечности. Николай присел на пустой дощатый ящик из-под бутылок и, не удержавшись, тоже заискивая щеки в науборьке. И тут же заругал себя за это. Остальное было делом Витюня. И он с ним справился. «Я... молиться! Молиться я на тебя буду!» Да не, не, нет, не, сегодня, сегодня никак. Спасай, спасай, Боря, погибаем. Вот, Коляня уже стоять не может. Ну, ну ты только посмотри на него. Не, не, не! Слова обрывками долетали до Николая, раздражали, нагоняли дикую злобу на Борьку, на весь мир. Эти ему ж самому выгодно. Гаду. Не в ущерб себе приторговывают. Не прохлаждается же он тут за зря Не зря он тут стоял. Поджидал ведь нас. Да и других таких же. Чтоб с утра ручонки свои шелудивые погреть. И сколько ж он за день может набрать. Да с ума сойти, сука. Николай заводил себя и закипал. «Не-не-не-не-могу!» А Витюня потел, махал трешницами перед Борькиным носом, постыдно клянчил, пускал слезу и старался не понапрасну. Минут через десять Борька, видимо, усладив свое непомерное чистолюбие, небрежно сунул деньги в карман халата и шмыгнул за дверь. «Поскорно!» С ненавистью, глянув на захлопнувшуюся дверь, проскрипел Витюня, но облегченно вздохнул присел рядом с Николаем. Все его словесные запасы вылились на Борьку, и теперь он, естественно, молчал. Грузчик вышел достаточно скоро, ждать себя не заставлял. В руках у него был большой кулек. В кармане халата угадывался стакан. «Эх!» «Так, мужики, давай подальше, подальше отсюда!» Сказал он и пошел вперед, в уголок двора, к старенькой беседке, заслоненной от посторонних взоров густой кроной раскидистого клёна. Шел он, пританцовывая и подпевая неумолкающему магнитофону. Зарядка у студента что-то сегодня затянулась. В кульке оказалась четвертинка водки, две бутылки пива, хлеб и тонко нарезанные колбаска. Граммов на сто. Ну, не больше. Эх, уплыли наши денежки. С куст подумал Николай и судорожно сглотнул слюну. В животе начало опять вручать. Он сплюнул и громко выдохнув, избавился от тошнотворных остатков выпитого одеколона. Во двор начали выходить первые утренние мамаши со своими чадами в колясках. Мамаши щурились на солнце. подправляли что-то внутри колясок и не спеша, с горделивым видом направлялись к скверику, не замечая, а может быть просто не обращая внимания на троих мужиков, что-то делающих в это утро в беседке. «Мне... <можут> мне чуток!» – как-то брезгливо поморщился Борька. Однако стакана не отодвинул, и держимого бутылки оказалась в нем. Витю неугодливо осклабился и подморгнул. Благодетель. Этот благодетель с кислой физиономией, оттопыривая корявый мизинец, выцедил водку, нюхнул хлеба и положил его обратно, на мятую бумагу бывшего кулька. Оставшиеся капли он небрежно стряхнул на пол беседки, поставил стакан на скамейку и ушел, не сказав ни слова. Да ну и черт бы с ним! Вяло проговорил Николай Давай, расплескивай У меня что-то Опять какой-то мандраж начался Он не помнил, когда перешел на этот язык Поначалу так коробивший слух Не помнил А теперь сам не замечал словечек Которые вырываются из него Так было проще Ведь не станешь же в чужом племени И на своем языке Все равно не поймут. А может быть и начинал забываться. же тот. Свой. Родной язык. Может быть. Но так было проще. Так его понимали. И он понимал с полуслова. Так можно было выразить целую гамму чувств. Целую гамму ощущений. Одним кратким словом. Да и не нашлось бы уже в голове. каких-то прежних человеческих слов. Для пущей убедительности он вытянул руку, пальцы подрагивали. Посмурневший Витюня первым делом откупорил пиво, глотнул с бутылки, выругался матерно и стал аккуратно разливать водку, показывая, что он все-таки не такой наглец, как Борька, и обделить друга себе никогда не позволит. Это Витюнино качество было хорошо знакомо Николаю, За него он и питал что-то вроде уважения к приятелю, которого уважать-то, собственно, было не за что. ведь Витюня разлил и протянул наполненный наполовину стакан. «Ну, <сосёжение> Цезарь, еще раз <сёжение> <сёжение> <сёжение> за нас!» Мысленно произнес тос Николай, а вслух сказал ш ш, -ш, -ш, -ш, -ш, -ш, -ш, -ш ему провалиться!» Петюня одобрительно хмыкнул и недобро уставился на груду искореженных деревянных ящиков, догнивающих у черного хода. И уже через 10 минут Николай забыл окончательно, что утром он еле встал, готов был проститься с жизнью. А этого ничего и не было. Он разрумянился, Стал смотреть веселее. Витюня недолго предавался созерцанию природы из беседки. Он был мотором в их небольшой компании. Николаю же досталась роль балласта. В лучшем случае подручного. Все, хорош. Пойдем. Николай покорно встал, ожидая, куда его повлечет неугомонный приятель. На этот раз. Витюня направился в сторону мебельного магазина. Они там достаточно часто. Когда появлялась необходимость быстро сшибать деньгу, мебельный в общем выручал. Тамошние рабочие грузчики пренебрегали мелкой работенкой. Когда, например, нужно было перенести тумбочку, пару кресел, стулья на небольшое расстояние. Они не размеливались, как сами говорили, на пустяки. Тут-то и нужно было ловить момент. И хотя грузчики не жаловали чужаков, но когда заказ не сулил им крупных барышей, они закрывали глаза на всевозможных витю. Магазин был открыт. Даже больше того, часть товара уже красовалась перед входом. Три дивана с красной бороздкой и пара столиков, трюмо. Рядом суетливо прохаживались хозяева, которым доставка силами магазина сулила увидеть приобретенную вещь в своей квартире не раньше, чем через два 3 дня. Витюня подмигнул Николаю. «Хм, вот он, народец, измученный материальным благополучием. Стоят, родненькие, нас дожидаются». Но когда Николай сделал попытку выйти из-за угла... Витюня его сразу отдернул и приструнил. Ты это, не первый раз же замужем, приглядеться же надо, а то захапают за милую душу, оглянуться не успеешь. Николай находился в том блаженном расположении духа, когда ему было совершенно безразлично, что с ним будет дальше. Но Витюня он послушался, спрятался за кирпичную стену, и даже вытащил из кармана очки. Протер и надел их. Окружающий мир сразу же приобрел... Приобрел... Приобрел четкие очертания. Вроде тихо. Никого нет. Проговорил наконец Витюня. Но тут пришла очередь Николаю одернуть приятеля. То, что он увидел, выбило его из колеи. Но все же... Он решился приглядеться повнимательнее. Вдруг ошибся. Он чуть приподнял очки и отодвинул их на сантиметр от переносицы. Так было реще и лучше видно. Да нет, ошибки никакой не было. Это она, его жена, Ольга. Что могло привести ее в этот час сюда? Николай точно знал, что живет она совсем в другом районе, за два с половиной года разлуки. Он не только не встречал ее, неумышленно, не случайно, но даже не звонил ей ни разу, и она ему не звонила. Сердце защемило. Подойти? Николаю до невозможности захотелось сделать это, услышать хоть слово из ее уст, глядеться в лицо. Ведь он, несмотря ни на что, продолжал любить ее. Иногда даже думал о ней Сердце защемило Подойти николай до невозможности захотелось сделать это Услышать хотя бы одно слово из ее уст Вглядеться в лицо Ведь он, несмотря ни на что Продолжал любить ее И думал о ней Подойти вот Просто взять и подойти Николай уже сделал первый шаг Но вовремя опамятовался. Ничего кроме отвращения, жалости, а может быть даже и презрения, он не мог вызвать своим теперешним видом. Он ударил ребром ладони о стену. Лицо исказило гримаса боли. Но боль была не физическая. Не от удара и кирпичей. «Эй, да чё ты?» ведь Витюня был удивлён. «Молчи, молчи!» Поняв, что тот не шутит, не прикусил язык и уселся у стены на корточках, прислонившись к ней спиной. Он сидел и подсокивал языком, будто бы осуждая приятеля за раздражительность, пустую и бестолковую на его взгляд. А Николай следил за каждым движением Ольги. Он и радовался, замечая, что она совсем не постарела, а даже напротив изменилась в лучшую сторону. Стала женственнее, стройнее, вновь обрела свою знакомую со студенческой скамьи живость. И одновременно злился, чувствуя, что пропасть, разделяющая их, становится все глубже, шире. Он различал даже ее голубые сияющие глаза, когда она поворачивала лицо в их сторону. Ольга его не видела, и Николая вдруг ожгла мысль. А узнала бы, если бы даже и подошла совсем близко, вплотную, а вдруг нет. Вдруг скользнула бы равнодушным взглядом и отвернулась. Приняв за одну из тех стеней, что маячит в подворотне И боится дневного света. Могло бы быть и так. Он уже совсем успокоился, и все чувства, овладевшие им поначалу, перелились в одно, в режущую, томительную печаль. Когда произошло то, что его окончательно добило. Из машины вышел лысоватый мужичок в синей футболке с надписью adidas джинсах. Под мышкой он держал две чешские книжные полки в пенопластовой упаковке с яркой зеленой наклейкой. Николай сперва не придал значения этому покупателю, но когда тот подошел к Ольге, поставил полки на асфальт, Прижался всем телом и взял его жену, его Ольгу за локоть А та в ответ чмокнула незнакомца в щеку Тут Николай не выдержал Он отвернулся И ушел за угол И опустился рядом с Витюней Хе-хе, ты че? Че ты самым, а? Витюня не на шутку встревожило поведение приятеля. Жена. Выдохнул Николай и не стал ничего пояснять. <связать> <связать> Многозначительно протянул Витюня. Ну, ну, это другое дело. Он не смог сдержать любопытство и выглянул за угол. Это это та беленькая, то с фраером этим, с полками. Николай кивнул. причем кивнул он один раз, но голова сама по себе склонилась и второй, а потом третий задрожала, будто бы лист лопуха под порывами ветра, и он не сразу.